Глава 10 Результат операции был провальным. Трое убитых, двое раненых. Отдел уголовного розыска за полночи потерял двоих, одного из них безвозвратно. Ситуация с Кирой оставалась сложной. Крупную сумму, предназначенную для выплаты трудящимся, удалось отстоять. И только в этой связи не последовали выводы. Ни один бандит по ходу перестрелки не пострадал. Эксперты прошли весь путь столкновений и нигде не нашли крови. Противостояли операм не дилетанты. Люди подготовленные, точно не блатные. Золотницкого вместе с прочими убитыми забрали в морг. Оперативники стояли с непокрытыми головами, смотрели, как санитары втаскивают мертвого товарища в кузов. Виталик Мамаев шмыгнул носом, отвернулся. Ноги трупа свисали с носилок, цеплялись за борта. — Высокий он у вас, — сетовал санитар. Это раньше он был высокий, неудачно пошутил другой. А теперь длинный. Куренной засопел, стиснул кулаки. Но не бросаться же. Эти люди ежедневно видели смерть, перестали замечать в ней что-то особенное, сакральное. К утру опросили жителей квартала, где стояла машина преступников. Ее никто не видел. Заспанные люди терли глаза, спешили отделаться от милиционеров. Стрельбу на заводе слышали, плотно закрыли двери окна. «Стрельба — это дело обычное, время такое, и если при этом никуда не суешься, то ничего с тобой, как правило, не происходит». Топы и шум заводящейся машины слышали многие, но интерес проявила лишь одна любопытная Варвара. Отогнула шторку. Пробежали несколько человек, молчуны, лиц не увидела, количество не сосчитала, поскольку проблемы с математикой. А потом, собственно, машина уехала. Может, и грузовая, кто ее знает. Поспать удалось четыре часа в пустом кабинете на сдвинутых стульях. Нашлась машина, действительно грузовая, с будкой. Ее загнали в кусты на краю города и подожгли. Оттого и нашли. Не заметить этот факел было невозможно. Эксперты походили вокруг, пожали плечами. Что тут можно исследовать? Номерные знаки тоже выгорели. Руководство электростанции заявило о пропаже аварийной машины. Обычная полуторка вместо кузова — будка для перевозки ремонтников. Других пропашней зафиксировали, поэтому начальство энергообъекта поставили перед фактом и пообещали завести дело по статье «Халатность». Допросили лежащего в больнице Рахмонова, у которого была прострелена нога. Он мог видеть лица преступников, что-то слышать. «Издеваетесь, товарищи начальники», — простонал милиционер, из бедра которого часом ранее вынули пулю. «Они вообще из общества глухонемых, без слов понимают друг друга. Бубнеж какой-то слышал, сторож кричал, пытали его». Потом металл бренчал, скрипело что-то, сейф открыть пытались. Стреляли же вокруг, не слышал ничего. Они рассчитывали, что сейф легче окажется. На тележку погрузят и увезут, да не тут-то было. Думал, гранатой подорвут. Но это дурная затея, самих же разнесет. А когда поперли, стал по ним стрелять, они по мне, я в эту кучу упал и как-то не до того стало, чтобы лица разглядывать. «Призраки какие-то», — мрачно заключил Куриной, когда они курили на лестнице в больнице. «Действуют слаженно, грамотно, возможно, бывшие военные. И, что интересно, всегда угоняют перед делом машину. А угон — дело рискованное, можно спалиться или людям на глаза попасться. Далеко проживают от планируемого места совершения преступления? По одному собирают своих людей? Бред какой-то! Пока мы знаем лишь о двух случаях использования угнанного транспорта», — заметил Павел. «Когда похитили Капленых и сегодня». В прошлый раз допускали, что предстоит поездка в лес. Некомфортно пытать людей в многоквартирном доме. Сегодня думали, что сейф умыкнут, но не вышло. Заметил, кстати, позади будки прохлаждалась ручная тележка. Это они позаботились. Держу пари, что шефер и его паренек не сняли с нее отпечатки. Пусть снимут. Скорее всего, пустышка, но как знать. Ты в отдел? Да иди уж, не буду мешать! отмахнулся куриной и не сдержал ухмылки. Этажом выше Кира Сергеевна. Говорят, опасность миновала, жить будет. Привет передавай. Кира лежала на больничной койке, укрытая одеялом, смотрела волчонком. Закряхтела, обнаружив в палате постороннее лицо, хотела перевернуться, взвыла от боли. Забинтовали ее, как мумию, ниже шеи и выше пупка. Неласковая вы сегодня, Кира Сергеевна. Павел поколебался. Может, нагнуться? Поцеловать? Но соседка по палате смотрела с большим интересом, и он воздержался. — Уйди, Горин, — зашипела Кира. — Гранаты меня подорвали. Забыл? Не хочу, чтобы ты меня видел такой беспомощной. Ну, конечно, сильная женщина, волевая, решительная. Гроза уголовного мира. И вдруг лежит под одеялом, и каждый поперечный может над ней глумиться. Она была непривычно бледная, глаза запали. Он все же нагнулся, чмокнул ее для приличия в щеку. Кира задумалась, решила не брыкаться. — Что врачи говорят? — Да мне плевать. — фыркнула больная. — Пару дней полежу и пойду работать. — Больно было, — призналась девушка. — Никогда такой боли не испытывала. Аж порвала всю. Ты еще возился надо мной, дополнительное страдание причинял. Да все нормально, штатная ситуация, не доглядела. Уже в курсе, что нас поимели. А Коля Золотницкий погиб. Она скорбно уставилась в потолок. — И зачем тебя туда понесло? Шапка-невидимка сломалась? Ну, знаешь ли, кто не рискует... Тот не валяется по больничным койкам, — закончил Горин. В следующий раз просчитывай последствия. Одной храбрости мало. В общем, лечись. а выписки через пару дней даже не думай. Люди с такими ранениями неделями лежат. Буду навещать, если не против. Подожди, Кира заволновалась. А что народ говорит? Ну, об этом ты понял. Я от стыда чуть сквозь землю не провалилась, когда мужики в твою хату нагрянули. Смеются, поди, обсуждают. «Тебя что волнует больше, Кира Сергеевна? То, что тебя гранатой подорвали, или то, что ты такая молодая, красивая, незамужняя, с нормальным мужиком переспала? Пусть шепчутся, завидуют. Нам-то что?» «Ой, ладно, иди», — Кира поморщилась. «Можешь заглянуть, так и быть. Но не увлекайся, я понятно объясняю». Майор Скобарь перехватил его в коридоре отделения. Павел дымил в открытую форточку, мрачно думал о своем. Вздрогнул, почувствовав пристальный взгляд — Выбросил окурок, непроизвольно опустил руки по швам. «Ты еще руку приложи к пустой голове», — поморщился начальник милиции. «Не в духе, Горин!» Куриной доложил обо всем, что случилось. «Когда вы бросите эти свои армейские замашки? Лезть под пули при любом удобном случае. Один погиб, другая ранена. Кто работать будет?» Так вышло, Юрий Евдокимович. «Не всегда в подобных ситуациях работает голова». Готов вместе с руководством отдела понести заслуженное наказание. Теоретически мы могли нейтрализовать банду, предотвратить гибель товарищей, ранения Латышевой». «Кстати, насчет Латышевой», — Скобарь сделал сложное лицо. Ему о чем-то доложили, а подобное поведение в органах не поощрялось. Но передумал, решил, что это совсем не кстати. «К отделу уголовного розыска у меня претензий нет, кроме одной. Головой надо думать, а не пистолетом». Главное, что преступники не достигли своих целей. Деньги остались у государства и зарплату рабочим уже выдают. Почему такая сумма осталась на заводе практически без охраны, будем разбираться. Виновные понесут наказание. Есть наметки по делу? Есть, товарищ майор. Но делать выводы пока рано. Так чего стоишь и дым в окно пускаешь? Борис Левович Шефер сидел на табурете в своей лаборатории и вдумчиво разглядывал орудие убийства. Сломанный нож с короткой рукояткой и тонким лезвием. «Это что, Борис Львович?» «Это нож». Им убили охранника на воротах кирзавода. Лезвие сломалось, его половина осталась в теле. Такое бывает, когда клинок зажимается между ребрами. Убийца выбросил оружие, нашли недалеко от ворот. Отпечатков нет. Возможно, действовали в перчатках. Штука самодельная для индивидуального, так сказать, пользования. Рукоятка рассчитана на небольшую руку, а огромной лапищей такую штуку не удержишь. «Замысловато», — сказал Павел. «Машину преступники оставили с северной стороны периметра. Оттуда и пришли. Ворота на южной стороне. Значит, не поленились сбегать к воротам и ликвидировать охранника. То есть обезопасились по полной программе». «Это вы сами решаете», — пожал плечами эксперт. «Как решите, так и будет. А мое дело маленькое. Сторожа в кассе, кстати, тоже убили ножом. Это предвосхищая ваш вопрос, не использовалась ли струна». Тот, кто использует упомянутый метод, в своем роде эстет, получает удовольствие. А эти просто исполнители, хотя и не сказать, что тупые. «Ничем не могу вам помочь, молодой человек», — драматично изрек эксперт. Остальные убиты из пистолетов-пулеметов «Шпагина». Из тел извлечены пули калибра 7,62 мм. Там, где сгорела грузовая машина, мы даже рыться не стали. Одни угольки бензина не пожалели. Даже трава вокруг машины выгорела полностью». «Еще есть вопросы, молодой человек?» К вечеру в отделе остался только Куриной. Остальные разбрелись по домам. До круглосуточной работы начальство пока не додумалось. Павел ошел в кабинет, пристроился в углу. Куриной покосился на него. Капитан сидел за столом, шомполом от пистолета прочищал курительную трубку. Извлек из ящика кучу пустых папиросных пачек, стал ссыпать на стол остатки табака. Получилась изрядная горка. Он набил трубку, умел табак пальцем, Очистил стол до последней крошки, потом прикурил и исчез за облаком плотного дыма. «Домой не идешь? «Скучно там», — признался Горин. «И есть нечего, а все магазины уже закрыты». «Это плохо», — посочувствовал капитан. «Наши головы и так не работают, а без еды подавно». Поступили, кстати, интересные сведения от сотрудников Госбанка. Пропал заместитель начальника службы инкассации некто Кузьменко. Это он сделал все возможное, чтобы деньги на ночь остались в сейфе. Предлог был благовидный, и над ним хорошо поработали. Но это только предлог. Видели, как он садился в машину и уехал, за полчаса до того, как пришли сотрудники МГБ. Не удивляйся, сумма была приличная, и госбезопасность не пожелала остаться в стране. Нам с тобой безразлично. Задержан начальник службы инкассации некто Белых, С ним проводится работа, но эта дорога в никуда. Новость номер два, сообщили товарищи с периферии. За городом, вблизи карьера, найдена перевернутая машина, в ней труп. Это некто Кузьменко, ты уже понял. Переднее колесо пробито, возможно, пулей. А если нет, то удивительное совпадение. Не часто в нашей местности едешь по краю обрыва. Кувыркался красиво, оборотов 10 сделал. Можешь представить, в какую котлету превратился товарищ Кузьменко. Тип был, кстати, себе на уме, замечен в связях с подозрительными лицами. «Потрясающе!» — покачал головой Горин. «Маленький незаметный городок, а такие страсти кипят, словно Чикаго здесь, а не там!» «Умеем себя подать!» — усмехнулся Куриной. «Подожди!» — насторожился Павел. «Нам еще и это убийство раскрывать!» «А тебе не кажется, что Кузьменко убил кто-то из ночных автоматчиков?» «Расслабься!» Пусть МГБ этим делом занимается, раз уже влезли. Нам своих эпизодов хватает. Голодный, говоришь? Не кормят тебя? Ладно, пойдем к нам. Накормит тебя Наталья. Куриной затушил трубку, пристроил ее на столе. Не стоит, смутился Горин. Придумаю что-нибудь, хлеб еще остался. Пошли уж, будешь тут ломаться, как краснодевица. Заметь, я сам предложил. Познакомишься с моей красавицей, ты же у нас специалист по женскому полу. «Не робей, Горин! Поешь с нами и вали в свой холодный барак!» Павел чувствовал себя неловко. То, что у Коренного есть жена, но нет детей, секретом не являлось. С расспросами не лез, да и не было интереса. Куриной закрыл кабинет, и через пару минут они оказались на улице. Он проживал неподалеку, в Сиреневом переулке, примыкающем к Пролетарской улице, на втором этаже прилично сохранившегося двухэтажного дома. Подъезд был так себе, квартира обычная, две или три комнаты. Звонить капитан не стал, открыл дверь ключом. Сразу отправил гостя в санузел мыть руки, выразив подозрение, что тот за сутки ни разу этого не делал. На кухне кипела работа, пыхтела кастрюля на плите, женщина в кружевном домашнем платье сидела за столом и резала соленые огурцы, отправляя их в салатницу. Она подняла голову, улыбнулась. Куриной не соврал, его супруга была очень красивой женщиной. Пусть не юная, около сорока, но это ее не портило. Правильное лицо, большие живые глаза, загадочная улыбка Джаконды. Волнистые пепельные волосы красиво спадали на плечи. Айда Куриной, отхватил себе прелестницу. Павел учтиво поздоровался, сделал смиренное лицо. «Здравствуйте, Павел, вот вы какой!» Она смотрела с интересом. «Вадим так много о вас рассказывал!» «Надеюсь, только хорошее?» Женщина засмеялась, решительно закивала. Куриной что-то буркнул и вышел из кухни, вспомнив, что нужно принести соленье из кладовки. Присаживайтесь, Павел, не стойте. Суп почти готов, сейчас салат накрошу, и можно приступать. Представляю, какие вы голодные. У нее была плавная, грамотная речь с ироничными нотками. Учительница, предположил Горин, или библиотекарь, как Маша. Подождите, не садитесь, спохватилась хозяйка. Соль в солонке закончилась. Если не трудно, протяните руку, откройте шкаф, там соль стоит. Да, разумеется, Наталья. Он распахнул дверцу навесного шкафа, Растерянно уставился на шеренгу жестяных банок, гадая, как же выглядит баночка с солью. «Понимаю, вы в этом не профессионал», — констатировала женщина. «Как, собственно, и мой Вадим. Ничего страшного, сама возьму». Она поднялась с каким-то усилием, взяла костыль, на который Павел не обратил внимания, выбралась из-за стола. У женщины не было ноги. А если и была, то только то, что выше колена. Скрыть растерянность не удалось». Женщина доковыляла до шкафа, вынула баночку, понесла обратно. Поставила ее на стол, села, убрала под ногу костыль. «Почему Куриной не предупредил?» Наталья подняла глаза, всмотрелась в его пунцовую физиономию, улыбнулась очаровательной улыбкой. «Вы не знали?» «Странно, я думала, Вадим сказал. Неудобно вышло. Не оправдывайтесь, Павел, молчите, а то договоритесь до того, что эта мелочь меня не портит. Все в порядке, не обращайте внимания». «Что такое?» — на кухню вошел Куриной, взгромоздил на стол, завернутую в газеты банку. «Открывай скорее», — заторопилась Наталья. «За стол пора, голодали уже все». Неловкость проходила, Наталья что-то чирикала, накрывала на стол, ухитряясь метаться по кухне на одной ноге. Отмахнулась, когда Павел вызвался помочь. «Мужчины на кухне — это полная катастрофа!» Куриной посмеивался, под руку не лез. Спохватившись, удалился в комнату, вернулся с бутылкой водки. На Алкоголь не налегали, выпили по паре стопок, завтрашний трудный день никто не отменял. Щекотливую тему за столом не поднимали, ели, выпивали, скованность пропала. Наталья оказалась приятной собеседницей, умело обходила щекотливые темы. Она действительно оказалась педагогом, преподавала русский язык и литературу. Школа находилась за углом, проблем с доставкой на работу практически не было. Еще и сумки таскала, с проверенными работами двоечников. Готовила Наталья выше всяких похвал. Тарелку щей Павел смел в один присест, а когда предложили добавку, покраснел от стыда и протянул тарелку. В компании с этими людьми было комфортно, говорила в основном Наталья, Куриной лишь утвердительно хмыкал и отделывался скупыми фразами. О себе Павел тоже не растекался, а Наталья не лезла. Видно, Куриной предупредил, что за плечами у этого парня много непростого. «Расскажет хоть что-то, и то ладно». Горин не замечал, как развязывается язык, затронул проблемы в Новгороде, упомянул свою военно-полевую любовь, так и не ставшую впечатлением длиною в жизнь. «Если не хотите, не рассказывайте», — сказала Наталья. «Мы же понимаем, как все сложно. Сейчас за каждым человеком тянется шлейф прошлого, у каждого своей драмы и трагедии. Перед чаем вышли покурить на лестницу. Лампочка мощностью 20 ватт освещала вздувшуюся и звездку разбитые ступени». — Ты понравился, Наталья, — сказал Куриной, — давая прикурить. — Давно не видел ее такой оживленной. Смотри, не уведи. — Не уведу, — пообещал Горин. — Чудо не женщина. Повезло тебе, Куриной. — Знаю. Капитан затянулся с наслаждением, выпустил облако дыма. Извини, что сразу не сказал о ее проблемах. Но вроде вышли из неловкой ситуации, никто не сбежал. Обморозились в сорок третьем, в метель попали в Черняковском районе, когда от карателей уходили. Мы хутор держали, нас около дюжины было, а бабы с детьми через поле рванули, так короче было. От немчуры отбились, снежная буря началась. У фрицев куриная слепота проснулась. Пока в себя приходили, мы их штыками да ножами переделали. Потом своих искали. Не видно низги, ладина лютая. Вроде всех собрали, а Наташки нет». Бросился на поиски, нашел чистая случайность, что наткнулся. Она уже уснула, сил подняться не было, смирилась. Взвалил на горбушку, потащил к ближайшей печке. Сама-то оклемалась, да вот с ногой беда. Гангрена пошла, пришлось ампутировать ниже колена. Жить не хотела, руки на себя порывалась наложить. Она же первой красавицей была, мужики завидовали черной завистью, что такую отхватил. Потом смирилась, училась жить по-новому, а я извелся весь». «Ведь как ни кинь, по моей вине это произошло». Искал ее долго. «Нет твоей вины», — возразил Павел. «Всякое случалось, везде соломку не подстелишь. А протезе не думали?» «Думали. Однажды предложил, аж загорелась вся. Мол, снова буду каблучки носить, с мужиками флиртовать. Дорогое это нынче удовольствие. Денег нужно накопить, хороших мастеров найти. Не в нашей, понятно, дыре. Так откладываем каждый месяц, мол, подождем, не горит». Никто уже не смотрит на твою ногу. Не так это. Еще как смотрят. На работе у Наташки бабы злорадствуют. Вот, мол, расплата за твою красоту. Есть задумки по работе? Да, парочка пришла в голову. Придерживаюсь прежней версии, которую вы так старательно отвергали. В городе орудует банда. Нападает на граждан, у которых есть чем поживиться. Устраивает налеты на государственные объекты. То, что выбрали за штатный городок, тоже объясняется. Во-первых, главарь из местных, тот самый, что струной балуется. Во-вторых, противопоставить им нечего, в отличие от большого города. Несколько милиционеров и весь оплот. Еще вчера двоих из строя вывели. МГБ в расчет не берем, не их эта работа с бандитизмом бороться. Да и штат у них символический, так что все логично. Ты не кривись, признай очевидное». После столкновения на заводе могут взять передышку. Понимают, что мы будем землю рыть. Или нет, если совсем без головы. Теперь про саму банду, исполнителей, то бишь. Дерзкие, решительные, владеют информацией и действуют по плану. Подумай, Вадим, среди местных могут быть такие. Чтобы собрались по первому зову, вникли в ситуацию, работали четко и слаженно. Блатных, понятно, исключаем. Куриной задумался и извлек из пачки вторую папиросу. «Нет, не думаю. Город мы знаем. Основная опасность исходит от сиделого элемента и тех, кто живет по воровским законам. А это в лучшем, вернее, худшем случае. Они могут устроить налет на продуктовую базу, своровать кошелек, изнасиловать в подворотне. У них нет никакой организованности. Прочий контингент, работяги, пенсионеры — это вполне сознательная законопослушная публика. Нет, все не то». Про тех, кто может сбиться в банду, мы бы узнали. Асведомители не спят, держим ситуацию. Вывод. Это не местные залетные, по крайней мере, большинство. Да ладно, Горин, знаем мы всех залетных. Про нашу банду вы тоже знаете. Неправильно выразился насчет залетных. Назовем их приезжими. Внешне не упыри. Обычные граждане в светлое время суток не вызывают подозрений. В остальное время за ними никто не следит. Крепкий коллектив, всегда вместе, им не нужно время, чтобы собраться. Улавливаешь мысль. «Дай-ка подумаю. У нас особо не разгуляешься. Ты ни на что не намекаешь, Горин», — Куриной насторожился. «Нет, Вадим. Милицию сотрудников госбезопасности оставим в покое. Не хочу аргументировать, только время терять. Военные из города ушли. Эту ниточку тоже не потянем. Представители органов власти пока опустим». Но контакт с онами возможен. «Хватит, не рисуй вилами по воде!» Куриной поморщился. «Кстати, местная вохор, почти все приезжие. Ни больные, ни калеки, угрюмые мужики себе на уме, бывшие военные. К милиции отношения не имеют, у них свои начальники в Пскове. Контора официальная, но какая-то многоступенчатая. Имеют договоры с райкомом и горосполкомом, иногда усиливают наши посты, но в основном работают самостоятельно. Госбанка не охраняют? Нет, точно нет. В банке своя система, но под твое описание не подходит. Списанные по болезни военные милиционеры на пенсии. В Охровце замкнутый коллектив, работают посменно. База в бывшей гостинице «Маяк» на Крылова. Особо не пьющие, во всяком случае не злоупотребляют, что уже подозрительно. На днях поймали вора, забрался в кабинет второго секретаря, вскрыл фомкой сейф. Наказали своей властью, всыпали сто горячих, потом в милицию сдали. Этот бедолага ходить не мог, вся задница горела. И не докажешь мужикам, что самосуд — это плохо. Вроде их задача — стеречь кассира в дни выдачи зарплаты. А ночью на кирзаводе их что-то не видели. Потому что в масках были, — подумал Павел. Есть другие кандидаты? Студенты из Ленинграда свинарник строят в поселке Вишенка, — вспомнил Куриной. Это рядом с городом на юго-востоке. Пешком до центра за полчаса дойти можно. Обычные студенты летом трудятся на стройках народного хозяйства, зимой сидят на лекциях. «Кто такие?» — насторожился Горин. «Договор у них с исполкомом. Рассчитывают копеечку получить». Покойный Золотницкий проверял студентов. Трудятся ударно, по вечерам выходят в город, с девчонками знакомятся, выпивают. Но вроде в меру. На вид сознательные комсомольцы — «Считаешь, следует проверить?» «В первую очередь. Перевертышей в наше время развелось...» «Хорошо, проверим. Есть рыболовецкая артель на Чудском озере. Недавно организована, под полным контролем городских властей. У них баркас, выходят в озеро, забрасывают сети. Улов принимает союз, а мужикам перепадает неплохая оплата. Эдакие просоленные мужики, слова лишнего не скажут. Живут в своем мирке употребляют крепко, хотя и не в ущерб работе. Проживают в поселке Устянка, на берегу озера, в отдельном бараке. От деревни до городских окраин километра полтора. Западная окраина. Это улица Камышинская, где напали на патруль? — прикинул Павел. — Примерно. Эту публику тоже проверяли по нашему ведомству, ничего подозрительного не выявили. — А что такое полный контроль городских властей? — Как обычно, — Куриной засмеялся. Приехали, посмотрели, сверили бумаги. Через месяц еще раз приехали, красотами полюбовались, рыбкой затоварились. А рыбка на озере знатная — ряпушка, налим, сик, судак, окунь с лещом. То есть реального контроля за этими работягами нет. Верим мы безоговорочно в сознательность граждан. А потом удивляемся, когда они нас резать начинают. Приличный объем работы, — оценил Горин. Всех объездить, присмотреться, опросить под благовидным предлогом. А если еще кого вспомнишь, что и за месяц не управимся. — Через месяц, если так пойдет, нас выведут на площадь и показательно расстреляют, — мрачно напророчил Куренной. — Да вы знали, как не надо работать. И это не фигура речи. Закурились уже. Приоткрылась дверь, выглянула Наталья. Фу, дышать нечем. — Мужчина, вы на работе про работу говорить не пробовали? Чай остывает. — Идем, милая, — спохватился Куренной. — Увлеклись мы что-то давай еще по одной, чайку и топай домой. Дай мне с женой побыть».